«На Аляску, сам того не ожидая», — ответил доктор и тут же добавил, «Нет, нет, на Аляску мы сегодня не поедем. Сегодня мы выедем в Гранчестах. Вот, на Аляску поедем несколько позже, чтобы заняться собственными делами». С тоской подумал доктор и снова погрузился в чтение, словно его жизнь зависела от того, как быстро уносили в газету. Судя по всему, даме было ужасно скучно, и она не могла сдержать любопытство. «Бедняжка страдает от ревматизма, да?» спросила она в и кивнула головой в сторону Софии. «Я видела, как вы внесли ее в карету на руках. Никакого ревматизма!» проворчал доктор, у нее слишком короткие ноги, И она не может ходить, у нее это с рождения. Боже, боже. Сочувствованно вздохнула дама. Какое несчастье подумать, какое несчастье. Сейчас я упаду на пол. Вдруг шепнула из-за Софи. Доктор отбросил газету, схватил в охапку Софи и попытался... «Усадить ее повыше». «Какая великолепная шубка!» Восторженно пискнула дама. «Настоящий котик или, может быть, бобер?» Плащ распахнулся, и на свет выглянул хвост Суфи. Ей нельзя простужаться. Вынужден был солгать доктор и поспешил укутать больную. А с чем она вам приходится, дочери? Не унималась дама. Доктор открыл был рот, чтобы ответить. Но Софи опередила его. Громкий рев потряс почтовую карету. Валь уже давно щекотала тюленихи усы. И вот наконец-то Софи чихнула. Доктор бросился к ней, но не успел ее поддержать. Митью лениха сползла на пол. Бедняжка, ей так больно, покачала головой дама. Кажется, она потеряла сознание. Сейчас я подав ей мою нюхательную соль. Со мной в пути тоже нередко такое случается, поэтому я всегда вожу при себе флакон. Вы заметили, как... Воняет тоже не эта убогая карета. О, от этого запаха кому угодно станет дурно. Пока дама искала в сумочке нюхательную соль, доктор успел водрузить Софии на прежнее место, а сам сел между членника и мужчинами, которые оставили свой спор и стали приглядываться к больной. А вот и... «Мой флакон солью!» — воскликнула дама и протянула с красивый, оправданный в телебро флакон. и поднимите мне его, Али, дайте, понюхайте, и сразу же станет легче». «Нет, нет, нет!» испуганно возговорил доктор. Он уже мысленно представил себе, как расщекается София от нюхательной соли. Ей нужен только покой. «Давайте лучше помолчи, не она сразу же уснула». В конце концов, доктору удалось уговорить даму замолчать. За полтора почтовая карета ехала своим путем. Однако теперь двое мужчин то и дело поглядывали на Софии и перешептывались. Доктор забеспокоился. Карета въехала в деревню и остановилась. Пора было менять лошадей, и кучер предложил пассажирам тем временем пригласить карчурку и входим по остальным взглядом в лыжь взгляд, Вслед за ними удалилась и дама. Кучер ушел на конюшню за лошадьми, и ребенок остался наедине со своей спутницей, послушавшийся фишек, но у доктора боюсь, что эти двое бы подозрели и лагнули, Пока они не знают, что ты, это ты, вообще кто ты, но им может возбрести в голову познакомиться с тобой поближе. Посиди, пока здесь, я постараюсь выведать, кто они такие и куда едут. Доктор отправился в Харчевню. На пороге его встретила молодая служанка. Сейчас подадут ужин, приветливо сказала она.